Глава 5 Кинувшись на помощь коллегам, десятник со своим молодым подчиненным разделились. Первый побежал, купавшись по воске клетии, видимо, чтобы не дать скрыться в толпе преступнику, ведь узилище, в котором того перевозили, перекосилось и треснуло в паре мест. Второй кинулся к ближайшему сослуживцу, тщетно пытавшемуся подняться, держась за колено с гримасой сильной боли на лице. Задача для десятника со стражником оказалась непростой. Ведь ударивший вдоль улицы поток воздуха задел и оказавшихся на перекрестке горожан и позбивал уличные прилавки, расшвыряв товары с них по всей округе. Так что спешившие конвойные благородного Анда умудрились запнуться оба. «Ну что, Терт?» — обратился адепт восьми стихий к единственному оставшемуся с ним стражнику. «Тебя ведь так зовут?» — Пойду я, пожалуй. — И тебе не хворать, подруга! — улыбнулся он, обвинявший его по тоскухе. Та от его взгляда поторопилась уйти за спину стражника, но наступила на валявшуюся под ногами гнилую репу, поскользнулась на ней и упал задницей в лужу грязи. — Ладно, не бойся, девка, — успокоил ее Немченко. — Будем считать, что ты свое получила. — Куда это ты собрался? — крепко схватил Тирт, задержанного за локоть. «Какой любопытный!» — хмыкнул землянин. «Все-то тебе надо знать!» Он мог бы обойтись и совсем без магии. Не зря ведь почти ежедневно тренировался не только лишь во владении мечом, а и выполняя упражнения на укрепление тела. Но сейчас причинять увечья стражнику в виде сломанной челюсти или выбитых зубов ему не хотелось хоть задержавшие его парни и не являются образцом честного отношения к долгу они прекрасно понимали что творят несправедливое дело только других стражников для попаданцев герталия нет к тому же не хотелось поднимать на уши всю местную правоохранительную систему поэтому андрей решил вывести и строить сирта ударом в живот а чтобы добиться нужного результата и не отбить себе кулак при соприкосновении с доспехом, напитал кости руки энергией жизни. Заклинание укрепления собственного тела, хоть частично, хоть полностью, полученное от Полины Георгиевны, землянин, образно говоря, отложил на полку множество тех, про которые думал, что они никогда ему не пригодятся. Как теперь выяснилось, ошибся, пригодились. Кулак благородного Анда с огромной силой впечатался в середину живота молодого стражника, заставив того согнуться, даже охнуть не успев. Получился чистый и классический нокаут. Выпущив глаза и открыв рот в безуспешной попытке вдохнуть, парень подогнул колени и упал, уже потеряв сознание. — Я не хотела! — девушка поползла на заднице, перебирая руками по грязной мостовой от оклеветанного ею наемника. — Меня заставили! — Больше так не делай, пожалуйста! — попросил ее Немченко и оглянулся. Пути отхода он себе уже наметил. Ничего сложного. Внимание всех окружающих сейчас было обращено на последствия магического удара по колонне стражи. Вроде бы благородный Ант никого серьезно там не повредил. Во всяком случае, сквозь толпу собравшегося народа он видел, как конвойные поднимались с земли и довольно бестолково метались между своими товарищами и клеткой с преступником, которую уже втроем пытались вернуть на повозку. Ее пассажира, двое стражей, крепко держали чуть в стороне, а другой их товарищ отгонял слишком любопытных зевак. Что это с ним? — спросил один из двух мужчин, проходивших мимо и остановившихся при виде упавшего тирта. — Не видишь, почтенный, живот скрутило, — развел руками адепт восьми стихий. — Присмотрите за ним, а мне надо спешить к нанимателю. Он махнул рукой, удивленно смотревшим на него горожанам, не удержался, подмигнул шлюхею, все еще с испугом пучившей глаза — Пробился между женщиной и ее слугой со свертком под мышкой, дошел до прохода между домами, свернул туда и погрузился в слой сумрака. — Эй, наемник, подожди! — услышал вслед, но не стал обращать на окрик никакого внимания, направившись туда, куда изначально и шел, пока не встретил патруль, то есть к королевскому дворцу. Пересек две улицы и оказался перед очередным мостом, с середины которого увидел шпили резиденции яролийских правителей. Заклинанием переместился почти к самой ограде дворцового комплекса, с его тыльной парковой стороны. «Пойдем внутрь?» — поинтересовалась возникшая рядом тень. На Тане были джинсы и футболка, весьма эротично приспущенная на правом плече, демонстрируя тату с драконом. Где, в каком фильме или передаче стихии могла увидеть подобный образ, Немченко теперь уже и вспомнить не мог. Количество показанных ей и ее коллегам кино, сериалов или телевизионных программ перевалило за сотню, если не за две. Он же не считал. «А, привет, предательница!» — в шутку поприветствовал подругу. Андрей уже свыкся с обстоятельствам что Джи, состав и адепт тени теперь дольше и чаще общалась с Таней, чем он хотя еще в прошлой жизни не любил когда кто то обсуждает его за спиной даже самые близкие и дорогие впрочем тут выяснилось еще одно обстоятельство не очень приятное та и поста стени которая наедине встречалась с солой рэй хотя и представала в том же образе что и перед землянином была другой как это у стихий сочетается немченко до сих пор не выяснил но по факту пришлось принять и это В общем, использовать их общую подругу для передачи сообщений или известий у супругов рей не получалось. Даже суть или содержание индивидуального общения с тенью супруги выясняли в разговорах между собой. А так-то было бы хорошо иметь такой магический канал связи. «Ничего и не предательница», — изобразила обиду стихия. «Ты мне не менее дорог, чем Джи. И вообще, муж и жена — одна сатана». Научи ее на свою голову. «Я это и без тебя знала», — рассмеялась она. «Именно поэтому и она смогла начать со мной общение, а не только получать образы умений и достижений». «Может, есть еще кто-то?» Спросил это не в первый раз, но ответ получил не совсем тот, к которому привык. «Нет, но скоро будет». Таня взяла его под руку и вместе с ним прошла сквозь ограду Дворцового парка. «Вот ради Джиса, я уже пообщалась с коллегами, пожалуй, стану при инициацией первой покровительницей». Аида, правда, что-то пыталась возражать, но пока хватит ей и Мии. «Значит, Мия станет адепткой смерти?» «Ой, проболталась», — снова засмеялась тень. Они уже прошли мимо рядов фруктовых деревьев и оказались на дорожке, посыпанной мелкой щебенкой и хорошо утрамбованной. — Да нет, не проболталась. Скоро сам узнаешь. Твоя воспитанница уже прошла инициацию. — Так рано? — удивился Немченко. — Ага, ага — закивала стихия. — Мы тут подумали, чем можно тебя радовать, как ты нас. Вот и решили, что можно не тянуть с усилением твоего рода. Мы бы и двойняшек твоих могли принять в свои адептки сразу после рождения. Да оружие детям не игрушка. — Двойняшки! — Ой, опять проболталась. — Ладно, чего уж. Вернешься, сам узнаешь про это. — Не говори только Джи, что в курсе, и изобрази неведенье. Хотя нет, у тебя не получится, она тебя как раскрытую книгу читает. — Так мы дворец-то посмотрим? — вернулась она к первому вопросу. — Смотри, — дернула его за рукав. — Там, кажется, опять что-то интересное. — Ну, Андрюша, с тобой никогда не соскучишься. — Никаких синема не нужно, достаточно с тобой просто ходить, и такого насмотришься. — Точно не нужно, — уточнил он, посмотрев в ту сторону, куда она показывала. — Я про синема. «Не воспринимай все буквально», — замотала она головой. «Пойдешь туда? Ведь пойдешь же, да?» В тупике аллеи, одетый в богатую ливрею плешивый крупный мужчина лет сорока пятидесяти, тащил за руку в кусты жесмина сопротивляющуюся девицу, вдвое себя моложе, по виду служанку-чернушку, но без рабского ошейника. Немченко вздохнул, понимая, что подруг права, просто пройти мимо он не сможет. Характер дурацкий, хотя тут же подумал, что с этим можно и поспорить. Разве есть что-то плохое в часто накатывавших на него приступах справедливости и неравнодушия? — Или хочешь, чтобы я рассказал главной посудомойке, как ты разбила сразу посуду? — угрожал Плешивый. — Да еще и осколки с черепками спрятала. — Это же ты мне подножку поставил! — робко обвинила мужчину-девушка. Ола Вия и ее кавалер видели из беседки, что так и было. В жаркое послеполуденное время желающих прогуливаться в Королевском парке не наблюдалось. Где-то в отдалении виднелась занятая беседка, одна, остальные были пустые, как и дорожки со скамьями вдоль них. Лишь кое-где проходили быстро слуги и служанки, но это чуть дальше, в другой части парка. Лакей взял девушку за плечи, грубо повернул ее лицом к себе, потряс и спросил с сарказмом. «Предложишь ломить, спросить у благородной госпожи, я ли толкнул тебя, или ты сама неуклюжая запнулась? Брось говорить ерунду! но ну уже давай, пока никто не увидит Немченко уже подошел в сопровождении улыбающейся подруги к вступившей в борьбу парочке. Служанка попыталась вырваться, но делала это неуверенно. Видимо, шантаж все-таки удался. А плешивый мужичок плотоядно засмеялся, принявшись задирать ей подол длинного серого платья. Едва они вошли в промежуток между кустами. В общем-то, гнусный шантажист, конечно, мерзавец, но какого-то серьезного наказания, решил Андрей, не заслуживает. Девушка сопротивлялась не сильно, а он ее не бил. Так что икару для него благородный Ант приготовил, скорее смешную, курьезную и позорную. Благо в копилке малонужных заклинаний у него имелось многое практически на все случаи жизни. Расслабление кишечника хихикнула Таня, каким-то непонятным образом поняв, что он готовится, выйдя на секунду из сумрака, использовать одно из слабоуровневых умений стихии жизни. «Не убивать же его в самом-то деле», — подтвердил, хохотнув ее адепт. Его кратковременного появления в паре шагов лакей и служанка не заметили. Зато первый сразу же почувствовал результат его воздействия. Промычав нечто нечленно раздельное, он перестал задирать уже почти вздетая до плеч платья девушки, оттолкнул ее в сторону и устремился к следующему ряду же жасмина, судорожно развязывая тесенки на штанах. Не успел совсем немного, раздался звук треснувшей ткани, и плешивый мог дальше уже не торопиться. Позади штанов из легкой материи образовалось большое темное пятно. Лакей тихо взвыл, плаксиво провормотав нецензурные ругательства. Девушка, освободившись, судорожно поначалу не понимая резкого изменения поведения своего шантажиста, вернула подол платья на место — и, поправляя складки и ворот, с недоумением посмотрела на мужчину, замершего с расставленными в сторону ногами и полуспущенными штанами. Понимание ситуации до служанки дошло очень быстро, и она вначале тихо хихикнула, а потом и рассмеялась смелее. — Чем тебя, орсон кормила дубич? — спросила, и принялась продираться между кустов обратно к дорожке, не переставая с улыбкой оглядываться зитра прошу, скажи моему младшему, пусть сюда другие штаны принесет!» Плаксиву попросил он, все еще замерев в нелепой позе. «Поторопи, скажи, отец велел срочно! Он сейчас должен быть в людской, ему господин выходной предоставил!» «Вот еще!» — вздернула нос служанка. «Мне надо на мойку спешить. Не ты ли мне напоминал, какая ломита строгая? Дойди до пруда!» — Там отстираешься, просохнешь и вернешься на службу. — Дряня, я расскажу ей. — А я тогда всем расскажу, как ты меня уговаривал предаться страсти, а сам обгадился. Развернувшись, Слушанка быстро засеменила, а потом и побежала в сторону здания, располагавшегося слева от главного, видимо, и правда торопилась но ну, а землянину спешить пока было некуда. К месту создания портала он собирался выдвинуться с почтенный парк своим резидентом перед ужином, на котором она собиралась его угостить чем-то особенным. В своей прошлой жизни Андрею редко приходилось бывать в музеях и дворцах. Имел о них представление только по картинкам в фильмах или книгах и все же сделал вывод, что зодчие земного средневековья были получше гертальских, хотя и не имели доступа к магии, строили обычными способами. Может, поэтому и не стеснялись фантазировать. Тем не менее, и здешняя архитектура попаданцев впечатляла, хотя бы по той причине, что тут он видел ее воочию. С того времени, как он выпустил в обращение свои кристаллы с якобы историями тени, Прошло еще слишком мало времени, но вскоре наверняка в Гертале появятся те же архитектурные решения, что и на Земле. Не все, конечно, а наиболее впечатляющие и красивые. Джиса уже перестраивает Рей с учетом не только возможности создавать сооружения, не требующие последующей магической подпитки но и нового подсмотренного дизайна. В частности, главное здание замка будет почти точной копией дворца баварских королей, только в уменьшенном раз в четыре масштабе. Иначе просто не поместится. Зато красота будет такая же. Супруга попаданца очень жалела, что не получила от каменюшки десятой ранг и умения до того, как принялась строить их столичный дворец, а теперь уж переделывать не хотелось, слишком много сил своей фантазии вложила. Дворцу Яролийских королей не только до Зимнего в Санкт-Петербурге, но и до Далийского было далеко, и размерами и дизайном Андрея совсем не впечатлил, хотя посмотреть тут все оказалось интересно. Он все так же под ручку с Таней обошел почти весь комплекс, разглядывая не только здания, парк и пруды, их тут имелось аж пять, правда, совсем небольших, но и людей, которые тут появлялись, впрочем, не задерживаясь. — Внутрь пойдем? — поинтересовалась тень. — Ты заметил, насколько ослабло на тебя воздействие десятиуровневых амулетов? Даже свет почти не ощущаешь. — Так ведь ничего удивительного, — посмотрел он на подругу. Почти все стихии родственные, ну, кроме хаоса. Кстати, ни разу, сколько здесь у вас живу, не попадались защитные амулеты этого магического направления. Их что, нет? Почему? Есть. Просто он у нас немножко с придурью, как бы у вас сказали. Или даже полностью чокнутый. И выдает защиту своим адептам лишь с восьмой ступени развития. Вот и пользуются они купленными амулетами». — Тебе же заловка-невестка должна была рассказать? — Нет. Значит, сама еще не ведает. Пойдем. — Вдруг еще какое-нибудь доброе дело сделаешь? Андрей остановился перед парадным крыльцом, где как раз происходила смена караула, и от ворот подъезжала богатая карета с большим эскортом. Явно прибыл кто-то из членов королевской семьи или один из десяти ранговых магов, а может, сановник высокого чина. Немченко развернулся и пошел в обратном направлении. Там еще осталась неосмотренной казарма гвардии. — Хватит мне на сегодня добрых дел, — сказал он. — Осталось только одно полезное строительство портала и одно злое. — Не хочу оставлять безответным подлость некоего Гаврида, главы гильдии менял, здешнего главного банкира и по совместительству папаши местного мажора. — И правильно, — согласилась Тень. — Нельзя прощать тех, кто, пусть и по незнанию, хотел сделать тебе плохо. — А то войдет еще в привычку. — Ты и так у нас... — она замолчала. — Какой? — заинтересовался Немченко. — Тань, не интригуй. сказала А, говори Б. — Добрый, вот какой, — ответила она. Аркадий тот через пару месяцев уже стал заносчивым и грубым по отношению даже к близким людям, хотя о них и заботился. Впрочем, он изначально был каким-то желчным, часто недовольным и, знаешь, скажу, несчастным. Что-то съедало его изнутри, никому из нас в том так и не признался. Разве что хаосу, он в последний год только с ним общался. — А вы не обижались? «Не могли за это... забрать...» «Дареные не забирают», — прервала его тень. «Так у вас то же самое и у нас. Ладно, какие наши дальнейшие планы?» «Планы?» — Андрей остановился и немного задумался. «Пожалуй, поем, да пора вернуться к резиденту». В трактире, чьи окна выходили на дворцовую площадь, было почти пусто. Народ собрался на площади огромной толпой и ждал начала жестокого представления, которое готовили палачи на невысоком, но широком помосте. Чтобы не искушать судьбу случайной встречи со стражниками, Андрей входил в трактир в образе Джеймса Бонда, почтенного отставного ростовщика. — Только пообедать или, может, нужен номер? — спросила кабачица, наметанным глазом, определив, что имеет дело с небедным приезжим гостем. — Только пообедать, но обильно, — важно кивнул Джеймс Бонд. — И вина, какой получше.